«Эдди!» Я кричала так, будто меня резали заживо. Будто это меня складывало пополам, а не капот «Мустанга». Видя, как черные осколки внешней панели разлетаются в разные стороны, первым делом я подумала, что нам с Хейли очень повезет, если мы умрем. За свою тачку Джейк задушит нас голыми руками. Но эта мысль была столь мимолетной, столь незначительной. Когда лобовое стекло шарапнелью полетело в моё лицо, Я успела пожалеть о глупостях, что вечно лезли в мою голову. И поняла, что не хочу умирать. Может, только через 70 лет в мягкой постели и полном беспамятстве. Закрою глаза и открою уже на небесах. Но не здесь, на пустынной, залитой дождем развязке 91-го шоссе и Уиллоу-стрит, перелетев через отбойник прямиком в реку Милс. Я ведь даже ни разу не была на свидании. За своим криком я не слышала ни мотивов радио, ни шума ливня, ни голоса Хейли. Она всегда была пугливее меня, но сейчас она не вопила от ужаса, как делала это я. Адреналин разогнал сердце до такой скорости, которой бы позавидовал сам Джейк. Оно кувалдой долбило, в висках точно вгоняло гвозди. Так бездарные ударники колотят в барабаны. Не знаю, от чего я кричала больше. От мысли о том, что мы разобьемся, или от осознания, что я не просто потеряла управление. Кто-то врезался в нас сзади и запустил цепную реакцию. Но и мой виск тут же заглох, как и мотор мустанга, когда от удара меня кинуло вперед. В грудь что-то влетело с такой силой, что я перестала дышать. Сердце больше не звучало в ушах, и я почувствовала, что оно и вовсе передумало подчиняться мне. Я ведь хотела, чтобы сердце перестало болеть. Нужно быть осторожной в своих желаниях.